«Его величество король бриганий Карл Третий его внучатый племянник герцог Баскервильд», — торжественно провозгласил горольд. Украшенные золотой чеканкой узорчатые двери распахнулись, и под торжественные звуки труб труп его величества в сопровождении напыщенного самодовольного субъекта в роскошном, шитом золотом и серебром камзоле, Вошли в тронный зал. Гости начали усердно кланяться и приседать в почтительных реверансах. Бонита, делая книксон, вонзила локоток в живот своему кавалеру, видя, что он решил ограничиться небрежным царственным кивком. Это помогло. С рёхим стоном Альберт де Франти согнулся чуть не пополам. И за свое усердие. Был удостоен благосклонного кивка от короля. — Ишь как прогибается! — хмыкнул кто-то из толпы гостей. — А, сразу видно мелкое сословие. На все готовы лишь бы обратить на себя внимание его величества. Как таких только во дворец спускают? В ответном шепоте Джон почуял нотку зависти. Джон напряг слух и понял, что перешептываются практически все гости, пользуясь тем, что от короля было достаточно далеко. Поразительно! До сих пор не могу поверить, что этот хм, молодой человек сумел закончить Академию Колдовства. Говорят, он там магическими талантами особо не пристал, но зато сумел наладить неплохие связи и среди высшей знати и в Срединном Королевстве. До этого его мать их там не слабо наладила за девять месяцев с рожденья сына. Ахахах! <смех> лези так скажешь, то хоть стой, хоть падай. Шушука не прекратилась, как только король занял свое место на троне. По правой руке от него встал виновник торжества герцог Баскервильд. Слева будто из-под земли вынырнул глава тайной канцелярии с письменными принадлежностями в руках. Карл Третий махнул рукой, и началась стандартная процедура представления. Согласно древним традициям, лишь члены королевской семьи имели право быть на этом балу без масок, и только они должны были знать, кто под масками гостей скрывается. А потому... Чтобы сохранить инкогнито, представлялись гости полушепотом, чтобы их слова не достигли лишних ушей и не нарушалась интрига празднества. Парочки по очереди подходили к трону, вполголоса приветствовали короля, поздравляли его внучатого племянника с окончанием академии, представлялись и, не задерживаясь, проходили в другой зал, где уже играла тихая и ненавязчивая музыка. Там, собственно, и должен был проходить Балмаскарад. Пафнутий в процессе представления оперативно строчил имена прибывших гостей на своей планшетке. Король недовольно косился на него, но ничего поделать не мог. Именно его необузданный гнев задержал бал, и скомкал процедуру проверки у входных ворот. Так что теперь державный вынужден был терпеть. Бонита с Джоном пошли последними. Это было между ними обговорено заранее. Бонита надеялась, что на нее так больше обратят внимание, а Джон наоборот считал, что подуставшие от этой процедуры король с герцогом внимание обратят меньше, что в связи с поддельным приглашением его устраивало. «Рад приветствовать вас, Ваше Величество!» — поклонился Джон. «Благодарю за любезное приглашение на бал. Позвольте представиться, барон Альберт де Франти, а эта прелестная леди — моя младшая сестренка Луиза. Прошу любить и жаловать». «Поздравляю вас с прибытием на родину, герцог!» — присела в реверансе Бонита. Нежный голосок девушки — Отвлек родовитого отпрыска от созерцания потолка, и он соизволил одарить ее взглядом. Стройная фигурка баронессы, полуоткрытые плечики, глубокое декольте заставили его кады ходить ходуном. Он хотел что-то сказать, но его опередил король, заметивший реакцию своего внучатого племенника на баронессу. Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение. Карл III соизволил покинуть трон, благосклонно кивнул последним гостям и сделал приглашающий жест в сторону зала, из которого до них доносилась музыка. Так и получилось, что вошли они в него все вместе вчетвером, а учитывая, что герцог поспешил пристроиться рядом с Бонитой. И их появление произвело фурор. Обычно король появлялся в бальном зале, когда в нем собирались уже все гости, чтобы особо не выделять никого. Зал оживленно загудел, сверля глазами парочку, гадая, кто бы это мог быть. Это внимание почему-то не очень понравилось Джону. — Ну что ж, Ваше Величество, еще раз благодарю за приглашение. Я не смею больше досаждать вам своим присутствием, — расшаркался он. — У вас, как у хозяина празднества, наверняка масса дел. — Желаю вам хорошо повеселиться, барон, — благодушно кивнул король, настроение которого начало улучшаться. Бонита стрельнула напоследок глазками в сторону сэра Баскервильда, и парочка упорханула смешавшись с толпой гостей. «Нет, ты только посмотри, братишка, как тут все оформлено!» — хмыкнула девушка, окидывая глазами просторный зал, вдоль стен которого стояли накрыты явствами длинные столы. «Нормально оформлено!» — пожал плечами братишка. «Обычный шведский стол. «Совершенно верно!» Вмешался в их беседу тучный господин, стоявший неподалеку. Именно так это и называется. Шведский стол. Новинка. Эту идею нашему королю подкинул принц Флоризель. У них в Бакарде это обычное дело. А я так понял, вы с ним знакомы? К сожалению, не удостоен такой чести. Любезно ответил Джон. Вот как. — удивился тучный господин. — Странно, с ним уже знакома вся выше знать бригади. А, понимаю, вы, наверное, как и сэр Баскер, здесь недавно. — Вы угадали, уважаемый, — кивнул Джон, думая, как бы половче избавиться от назойливого господина. — Но лучше не спрашивайте, кто я и откуда. — Хочу до конца бала сохранить инкогнито. Как я вас понимаю, расхохотался тучный господин. А рассчитываете на интрижку? Эйх, молодость, молодость! Помню в ваши годы, я тоже. От излияния словоохотливого господина бедолагу спас герцог Баскервич. Ему как виновнику торжества было положено открывать бал. И как только он тронулся с места, покинув короля, музыка смолкла. Все замерли в ожидании, кого выберет герцог в партнеры для танца. Сэр Баскервильд уверенно рассек толпу и приблизился к баните. Вы позволите пригласить вашу сестру на танец, барон? — довольно учтиво спросил Джона виновник торжества. — Разумеется, герцог. «А вы, баронесса, не против?» Сочту за честь, сделала реверанс Бонита и вложила свою ручку в руку герцога. Прожая направляющуюся парочку в центр зала, тучный господин добродушно захихикал. «Вот ваши инкогнито и господин барон!» «Пока лишь наполовину. Не рассчитывайте сохранить его до конца бала!» Благодушно махнул рукой тучный господин. — Вы только посмотрите, с какой алчностью смотрят на вас дамы. Как только объявят белый танец, они набросятся на вас и выпытают все. Флаг им в руки и барбан на шею, — выдал загадочную фразу барон, не сводя глаз с герцога и сестренки, приготовившихся начать танец. В этот момент горянула музыка, и бал начался.